Глава 35. В заведении с говорящим названием «Подушка» мы попали в полной темноте. Дверь уже была закрыта, и пришлось некоторое время усиленно стучать, чтобы нас пустили. «Кого там принесло?» — спросил недовольно хмурящийся орк, очень похожий на предыдущего, после того, как открыл дверь. «Чего надо?» Но Илью такой встрече было не смутить. Он открыто улыбнулся и воскликнул «Доброй ночи, уважаемый! А нас к вам Зохар послал. Сказал, что здесь лучшее самое гостеприимное место, где можно остановиться на несколько ночей. Ну, раз Зохар, то проходите!» Буркнул встречающий, пропуская нас внутрь и тут же снова закрываясь на ключ. Местный отель оказался небольшим двухэтажным домиком с маленьким холлом и стойкой регистратора под лестницей, начинавшейся едва не от самого входа. «У нас комнаты только для двоих», — заявил мужчина, неодобрительно поглядывая на меня. «Так мы и есть свои», — уверил Илья и, приобняв меня за плечи, объяснил. «Это мой сводный брат, наполовину орг. У нас папаша общий». «Да, ты уверен?» — чрезвычайно удивился хозяин заведения. «Точно вам говорю», — кивнул приятель. «Батя, кого попал, не признал бы. Просто братец в свою мамашу пошёл. Что поделаешь, не повезло парню». «Эт да», — задумчиво с некоторой долей сочувствия подтвердил Орк. «Хил он у тебя». «Ага, в семье не без урода», — продолжал изгаляться надо мной Илья с печальным видом. «Так не бросать же тебя убогого». «Тоже верно», — согласился мужчина. «Ладно, есть у меня один номер. Серебрушка в день и оплат вперёд». «Договорились», — не стал торговаться земляк. «Нас проводили на второй этаж в маленькую комнатку, где из мебели были только две отдельно стоящие кровати и старенький шкаф. Но зато здесь имелся свой санузел с душевой кабиной и унитазом». Показав номер, хозяин оставил нам ключи и ушёл. Закрывшись, мы побросали сумки и облегчённо выдохнули. «Теперь можно немного расслабиться», — заметил парень. «В семье не без урода?» «Убогий?» — приподняв бровь, припомнила я. но «Ну, что ты хотела? Надо ж было как-то объяснить нашу непохожесть!» — произнёс Илья и с невозмутимым видом добавил. «Ладно, ты тут пока приберись, а я в душ. И вещь мою постирай!» — устал зверски. С этими словами парень скинул свою рубашку, штаны и, позёвывая, поплёлся в ванную комнату, оставив меня возмущённо смотреть ему вслед. Даже до речи пропала от такой наглости. Устал он, а я не устала. Включил, блин, мужика. Раскомандовался. Ррр. Но, с другой стороны, помещение, правда, требовало уборки. Да и спать в чистоте будет приятней. Решив высказать Илье все, что о нем думаю позже, взялась за дело. Протерла пыль, помыла кровати, окна, шкафы, полы, постирала постельное белье, вещи свои, приятеля, развесила их на спинке кровати и успокоилась. Сумки разбирать не решилась, мало ли, вдруг придется быстро уходить. Тут Илья вышел. Только высказывать ему ничего уже не хотелось, просто не было сил, поэтому я молча сходила в душ и завалилась спать. Утро встретило нас ярким светом, бьющим из окон прямо в глаза и духотой. Шторы здесь не были предусмотрены, а благодаря скромным размерам помещения быстро нагревалось. Спать в таких условиях я не смогла, пришлось вставать. Посмотрев на сопящего товарища, накрывшегося с головой одеялом, я не стала его будить, распахнула окна для проветривания и отправилась в душ. После, надев чистые, высохшие за ночь вещи, заправила кровать, села и задумалась. «Задач у нас много. С чего бы начать? Думаю, в первую очередь следует навестить порка». Если нас разыскивают, а судя по тому, что мы узнали в первой деревне, так и есть, то целители проверять будут обязательно. В конце концов, кроме него и Кавендифа, мы тут никого не знаем. Но знают ли об этом наши охранники? Если они успели встретиться с лордом, то он обязательно подумает о вероятности нашего возвращения к лекарю. Так что лучше успеть посетить порка раньше наемников, терять время нельзя». Придя к таким выводам, я поспешила растолкать приятеля и поделиться своими мыслями. Согласившись с моими доводами, Илья, протерев глаза, быстро собрался, и мы поторопились на улицу, закрыв дверь в свой номер на ключ. «Только где искать порка в этом муравейнике? Непонятно. Поэтому как выбежали, так и остановились возле гостиницы, потеряно озираясь по сторонам. Полагаю, он должен быть где-то в этом районе», — предположил земляк, почесав голову. «Улица очень похожа на ту, на которой живет целитель». «Угу. А если весь город состоит из таких улиц?» — не согласилась я. «И что ты предлагаешь?» — насупился Илья. «Поспрашивать у прохожих?» — пожала плечами «Ладно, давай попробуем». Но расспросы проходящих мимо людей ничего не дали. Расстроившись, мы пошли бродить по городу в надежде увидеть знакомую местность. Где-то через час поисков вышли к большому рынку. Глаза Ильи загорелись, и он, схватив меня за руку, потащил вглубь прилавков. Мне оставалось только молча следовать за приятелем. Я старалась поменьше говорить, особенно в большом скоплении людей, чтобы не вызывать подозрений своим голосом. Товарищу с этим было проще. Арчанка и так имела низкий голос, а Илья очень натурально понижал его еще больше, потому все переговоры и вел. Затормозил друг возле лавки с оружием и с восторгом стал рассматривать различные мечи, кинжалы, ножи, стилеты. чего тут -то только не было. Наклонившись ко мне, приятель тихо спросил. «Катюх, ты не против, если я себе пару ножичков прикуплю?» «Думаю, защита нам не помешает. Ситуации бывают разные. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Подумав, я решила не возражать против подобной покупки. и всё. парня Понесло. Он накинулся на продавца с вопросами так, что тот даже чуток растерялся. «Какая толщина лезвия этого ножа? А из какого металла? А тычковые ножи есть?» В итоге, после долгих обсуждений, парень купил нож и стилет. «Обошлась нам эта покупка в одну золотую монету. У меня чуть глаз не выпал от такой цены». Но Илья, пользуясь тем, что договорился со мной заранее, с лёгкостью расплатился с торговцем, при этом оба выглядели очень довольными. «Может, и другу вашему что-то подобрать?» — внезапно поинтересовался продавец. «Да вы что?» — ужаснулся Илья. «Если бы я хотел от него избавиться, то нашёл бы более гуманный способ, чем давать в руки нож и ждать, когда я стечёт кровью». Торговец окинул меня брезгливым взглядом, полностью теряя интерес. А земляк будто помнившись спросил переводя тему кстати вы случайно не знаете где живёт целитель по имени порк у нас к нему очень важное дело